Джанай бежал по пустынным улицам, стараясь не смотреть на разрушенные дома и мертвые деревья Чоры. Все погибло. Земля под ногами еще дрожала после последнего толчка. Джанай был одет в каденсор, обычную рабочую одежду. Но то, что ему приходилось видеть сейчас, не имело ничего общего с привычной работой, которой его учили. Ему было всего 63 года, он даже не посидел, но сейчас чувствовал себя разбитым, утомленным старцем. Никто не окликнул его у входа в зал слуг. У порога вообще никого не было. Внутри суетились люди с ворохами бумаг и коробками в руках, но на него никто не обращал внимания. Казалось, все были близки к панике, и с каждым подземным толчком это ощущение усиливалось. Он пересек приемную и начал торопливо подниматься по широким каменным ступеням. Серебристый белый камень был испачкан грязью, но, похоже, никого теперь это не заботило. Он подошел к наружной двери, простой и неприметной в сравнении с высокими вызолоченными дверями зала собраний, и без стука проскользнул внутрь. Вдоль длинного стола стояли айсседай. Было их около полудюжины и они, кажется, даже не замечали, что стены зала время от времени содрогаются, ибо о чем-то спорили. В зале находились только женщины. Джанай поежился. Ему трудно было представить, чтобы здесь среди них вновь оказался мужчина. Но, бросив взгляд на стол, он уже не поежился, а содрогнулся. Там, на расстеленном вместо скатерти драконовом стяге Льюиса Террина Таламона, убийцы родичей. Лежал хрустальный меч. Сердце Аильца сжалось. Почему эти вещи здесь? Почему их не уничтожили, как и саму память о проклятом? — Что толку в твоих предсказаниях? — почти кричала Оселе. Ее длинные волосы развивались, когда она в ярости трясла головой. — Что от них толку, если ты не можешь сказать нам «когда»? От этого зависит судьба мира, будущего, самого колеса. «Я не творец», — возразила темноглазая Диедра голосом, почти не утратившим обычной невозмутимости Айсседай. «Я могу лишь сказать то, что предвижу, и...» «Тише, сестры», — возразила Салинда, пожалуй, самая спокойная из всех. Джанай глянул на нее. Айсседай была облачена в старомодное платье, напоминавшее с виду облако голубоватого тумана. Солнечно-рыжие волосы, почти такого же цвета, как и у него самого, не спадали до талии. Дед Джаная служил ей еще юношей, но она была айсседай и даже сейчас выглядела молодой. Времени для споров не осталось. К завтрашнему дню Джарик и Хайндар будут здесь. Иначе говоря, Салинда ошибиться мы не вправе. «Тем более мы должны знать, есть ли есть возможность...» Джанайс молча стоял в стороне. «Они сами позовут его, когда сочтут нужным». Он заметил, что кроме него и Айс Седай в помещении находится еще и Самешта. Огромная фигура Нима, сидевшего у двери, возвышалась над Джанаем и казалась святой из ветвей и листьев. Лицо его было испещлено трещинами коричневого и угольно-черного цвета. Они же избороздили зеленую траву его волос. Он понял огромные орехового цвета глаза, в которых стояла тревога, и взглянул на Джаная. Джанай кивнул, а самешто потрогал пальцем трещину, задумчиво нахмурился и негромко сказал. «Я тебя знаю. Я твой друг». Печально сказал Джанай. Он не видел что много лет, но слышал о том, что случилось с нимами. Большинство из них погибло. Ты катал меня на плечах, когда я был еще маленьким. Неужели ты ничего не помнишь? «Песни», — пробормотал Самешта. «Пели тогда песни. Многое минуло. Правда, а из Седай, говорят, будто кое-что вернется. А ты ведь дитя дракона». Джанай моргнул. Это название внушало страх и к тому же не соответствовало истине. Но ныне многие считали, что некогда Дашайн служили именно дракону, а не другим Айсседай. Джанай. Он обернулся на голос Салинды и преклонил колено, когда она подошла. Прочие Айсседай продолжали спорить, но чуть потише. «Все готово, Джанай?» – спросила она. «Все, Салинда-седай!» Он помедлил и, набрав грудь воздуху, продолжил. «Салинда-седай! Многие из нас желают остаться. Мы могли бы служить и дальше!» «Ты знаешь, что случилось с Саил в Дзоре?» Он кивнул, и она со вздохом погладила его по волосам, словно он был малым ребенком. «Конечно, у вас, Дашайн, куда больше мужества, чем у...» Десять тысяч аильцев, взявшись за руки, пели. Они пытались напомнить безумцу, кто они и кем он был, но тщетно, ничего не понимая, он убивал их сотнями, они вновь и вновь смыкали ряды и пели. Джарик Мандоран убил их. Мне говорили, последнего аил он слушал почти час, но потом убил его, а потом дзора заполыхало. Нистовое пламя пожирало все. Металл, камень, плоть. На месте второго по величине города осталось лишь застывшее озерцо расплавленного стекла. Но пока Дашайн пели, многие успели убежать из города. а ильцы спасли их, выиграв для них время. Мы не боимся. Рука Айседая, лежащая у него на голове, дрогнула. «Джанай, все горожане уже покинули Паарен Зизин». Кроме того, я думаю, для дошайн найдется еще немало работы, если только Диедра верно увидела будущее. Но в любом случае, я намерен спасти кое-что, оставшееся в этом городе, и прежде всего вас. «Как прикажешь, Айси, дай», — неохотно ответил он. «Мы будем беречь то, что нам доверено, пока вы не явитесь за своими вещами». «Правильно. Мы дали вам эти...» «Вещи...» — она улыбнулась и снова погладила его по волосам. «Чтобы вы отвезли их в безопасное место. Поэтому вы должны двигаться бесперерывно, нигде не задерживаясь надолго, пока не найдете надежное пристанище, где вам ничто не будет грозить». «Как скажешь, Айсседай». «А что с коумином Джанай?» «Успокоился?» «Джанай не мог не сказать правду» хотя ему, наверное, было бы легче откусить себе язык. «Нет, Салинда Седай, мой отец скрывается где-то в городе. Он пытался подбить нас на сопротивление. Раздобыл где-то старое шоковое копье, и...» Джанай не мог продолжать. Он боялся, что Айседай рассердится, но в ее глазах блеснули слезы. «Блюдите завет, это главное, Джанай». Если даже Дашайн лишатся всего остального, проследи, чтобы они придерживались пути листа. Обещай мне это, Джанай. Конечно, Айсси Дай, — ответил он, потрясенный самой этой просьбой. Быть аильцем и означало блюсти завет. Для любого из них было немыслимо отступить от пути листа. Все равно, что отказаться от своего «я». Разве что Коумин был исключением. Поговаривали, что он с детства отличался странным нравом, и мало походил на настоящего аильца. Хотя в чем причина этого, никто не знал. Отправляйтесь в путь, Джанай. Я хочу, чтобы к завтрашнему дню вы как можно дальше ушли от Паарин Дизен. Помни, не останавливайтесь. Береги, аил Джанай. Стоя на одном колене, он склонил голову, но Салинда уже вернулась к столу и продолжила разговор с другими айседай. «Салинда, можем ли мы доверять Кодому и его друзьям?» «Нам придется, осели, Они молоды, неопытные, зато почти не тронуты порчей. И... да что там? У нас нет другого выхода все равно». «Тогда за дело. Полагаю, меч может подождать. Самешта, у нас найдется поручение для последнего из нимов, если ты, конечно, согласишься за него взяться. Мы и так слишком о многом тебя просили» но, боюсь, теперь нам потребуется гораздо больше. Ним поднялся и, скребя макушкой, потолок направился к столу. Джанай попятился к выходу, кланяясь на каждом шагу. Поглощенные разговором Айси Дай не смотрели в его сторону, но он все равно считал своим долгом отдать им последние почести, ибо понимал, что никогда больше их не увидит. Он торопливо покинул зал слуг, и помчался по пустынным улицам, прочь из города, туда, где его дожидался караван. Тысячи фургонов, выстроенных в 10 колонн, тянулись на добрых две лиги. Фургоны были загружены съестными припасами, бочками с водой и всеми теми вещами, которые доверили попечению аильцев Айседай. Несчетное множество упакованных в ящики и клетий ангриалов, сангриалов и терангриалов следовало увести подальше, чтобы они не попали, ни в коем случае не попали в руки впавших в безумие мужчин, способных направлять силу. Прежде все это можно было без труда доставить куда угодно с помощью джакаров, хуверфлайеров и огромных крылопланов. Теперь приходилось довольствоваться наспех собранными фургонами и лошадьми. У фургонов стояли люди, множество людей. Пожалуй, они могли бы заселить целый город. Но это были почти все, а возможно и все, оставшиеся в живых Аильдзе. Навстречу Джанайу поспешило не меньше ста человек. Всем не терпелось узнать, разрешили ли Айсседай кому-нибудь остаться. «Нет», — коротко ответил Джанай и, пресекая недовольный ропот, добавил. «Мы должны повиноваться. Мы Дашайн. А это значит, что мы повинуемся, Айсседай». Люди медленно разошлись по фургонам. Жанай слышал, как некоторые из них ворчали и поминали Коумина, но предпочел не придавать этому значения и посвящил к своему фургону, стоявшему во главе одной из центральных линий. Земля то и дело содрогалась, и лошади испуганно ржали. Его сыновья уже заняли места на козлах. Пятнадцатилетний Вильям держал в руках вожжи, а десятилетний Адан сидел рядом с ним. Оба мальчика возбужденно, нервно улыбались. Маленькая Сале играла с куколкой, лежа на прикрывавшей груз холстине. Фургоны были забиты припасами и сокровищами Айсседай. А потому всем, кроме детей и немощных старцев, предстояло идти пешком. Позади козлов стояла дюжина глиняных горшков, спустившими корни отростками чоры. Их предстояло высадить в безопасном месте, когда удастся такое найти. Может, это и нелепо вести с собой невесть куда саженцы. Но такие горшки были в каждом фургоне. Ведь чора — это память о прошлом и символ надежды на лучшее будущее, а людям необходимы память и надежда. Алнора ждала возле упряжки, Ее глянцево-черные волосы рассыпались по плечам, точно так же, как в юности. Но под глазами появилась сеточка морщин. Страхи и тревоги не проходили даром. Он изобразил на лице улыбку, стараясь скрыть неуверенность и беспокойство. «Все будет хорошо, сердце мое, жена моя». Она промолчала, и он спросил. «Ты видела сон?» «Да, но о том, что случится нескоро ответила Алнора, очень нескоро, но в конце концов все уладится, все будет хорошо и всем будет хорошо. Трепетно улыбнувшись, она коснулась его щеки. Рядом с тобой сердце мое, муж мой. Я верю, что так и оно и будет. Джанай взмахнул рукой, подавая знак, который подхватили в задних рядах. Фургоны медленно тронулись с места, а ильцы... Покидали Паарен Дизен. Ранд потряс головой. Это уж чересчур. Воспоминания и впечатления переполняли его сознание. Теснились и путались. Смерчи поднимали сухую пыль, закручивая ее тугими спиралями. Воздух был расчерчен плотной сетью молний. Мурадин до крови расцарапал лицо и вцепился ногтями себе в глаза. Вперёд!